Алекс Д. Не он. Читает Михаил Золкин и Юлия Маркина. Забыть боль так трудно, но еще труднее помнить хорошее. Счастье не оставляет шрамов. Чак Паланник. Дневник. Пролог. Комната для допроса 231. «Ваше имя Кристофер Хант?» Пролистав короткий отчет выездной группы реагирования, изрядно помятый и уставший следователь поднимает воспаленный взгляд на невозмутимого седающего напротив мужчину. К его неудовольствию тот выглядит так, словно только что спрыгнул с рекламного билборда, в то время как он сам вынужден дежурить вторые сутки подряд, потому что в отделе жесткая нехватка кадров, а в нищих районах города творится полный беспредел. Это ни хрена не новость, как и то, что в большинстве районов из года в год повышается уровень преступности. Пока власти бездействуют, именно он, Тейрон Уэйд, вынужден допрашивать этого лощенного пижона, вместо того, чтобы попивать пиво и смотреть футбольный матч в свой заслуженный выходной. Абсолютно верно, сэр. Детектив. Не скрывая раздражения, поправляет Уэйд, проведя потной ладонью полоснящемуся лицу. И вы настаиваете на том, что не нуждаетесь в адвокате? Абсолютно верно, детектив. Невозмутимо отвечает Хант. Это ваше право. Вы знаете, почему вас доставили в отделение? Догадываюсь. Кивает допрашиваемый, упорно глядя в точку над правым плечом Тейрена Уэйда. Вашу жену зовут Элинар Хант? Именно так. Ещё один короткий кивок. Надежда, одежде Эленор Хант, ваша кровь. «Да». «Я не вижу у вас внешних повреждений». Детектив меняет позу, тщетно пытаясь поймать взгляд подозреваемого. Внешне он абсолютно сдержан, но испарина на лбу выдает его внутреннее напряжение. Пуля лишь слегка задела кожу на плече. Поясняет Кристофер Хант. «Меня немного заштопали и наложили повязку, пока доставляли к вам». «Ваша рубашка в идеальном состоянии». Столикой зависти замечает детектив. «Ничего удивительного. У меня был сменный комплект. Испорченный забрали ваши коллеги». «Вы взяли с собой в машину скорой медицинской помощи запасную рубашку?» Недоверчиво переспрашивает Уэйд, уверенный, что богатенький сукин сын, пойманный на горячем, нагло врёт. «Не я», — Непринужденно отвечает Хант. «Не вы?» Детектив скептически скалится, ощущая, как в нём закипает праведный гнев и лопается лимит терпения. «Кто же тогда?» Моя жена. Всё тем же убийственно спокойным тоном сообщает Хант. Да он издевается, чтоб его! Эль всегда заботится о том, чтобы я безупречно выглядел. В любой ситуации. Миссис Хант решила позаботиться о вас до того, как вы применили к супруге физическое насилие. Или после. Детектив пускает в ход тяжёлую артиллерию. Я никогда не поднимал руку на элинор Даже не моргнув, продолжает заливать самоуверенный подонок. На его смазливой физиономии нет ни капли раскаяния или вины, как и у большинства подобных скотов, уверенных в своей безнаказанности. Не на того нарвался, ублюдок. Детективу Уэйду плевать на твой лопающийся от баксов бумажник. Хотите сказать, что зафиксированные синяки и повреждения появились на теле супруги без вашего участия? Абсолютно верно, детектив. Тогда, может, объясните, почему миссис Хан стреляла в вас? С откровенным злорадством спрашивает Уэйд. Вас неправильно информировали, детектив. элинор стреляла не в меня. Комната для допроса 232. Вы узнаете этого человека? Разумеется, офицер. Взгляд элинор Хант на пару мгновений застывает на мужчине за стеклом в соседней комнате для допросов. Представитель Фемиды, Клой Бейли, следует ее примеру и критично рассматривает обсуждаемый объект. В очередной раз удивляясь. Как часто социально опасные ублюдки, превращающие в ад жизни близких людей, обладают магнетической сексуальной внешностью? Без сомнений, данный тип один из этих маскирующихся хищников, пользующихся своей привлекательностью, как оружием против самых уязвимых. В конкретном случае уязвимость заключается в чувстве любви или привязанности. Большой опыт Клой Бейли в делах, связанных с домашним насилием, научил ее с одного взгляда выявлять опасных тиранов – а может быть дело в особом чутье, выработанном с годами или личной истории с собственным отцом, долгое время избивающим мать и дочь. Им помогли, они выжили, но есть другие, нуждающиеся в помощи и защите. Например, Эленор Хант, сидящая напротив. Клой Бейли передергивает от отвращения, вызванного непрошенными воспоминаниями, и весь спектр эмоций она направляет на безупречного ублюдка за стеклом, непринужденно отвечающим на вопросы следователя. Высокий, холеный атлетически сложенный брюнет с красивым лицом, ледяной улыбкой и стальным, как лезвие взглядом, самоуверенный, равнодушный, не допускающий даже мысли о возможной расплате за содеянное. Тюрьма быстро сбивает спесь с таких, как он. Клои невольно вздрагивает, когда мужчина внезапно поднимает голову и смотрит прямо на нее. «Чертовски хорош», — снова отмечает офицер, когда ублюдок удостаивает её вежливой улыбкой, словно сидит не на допросе, а в чёртовом пабе, или тусуется на светской вечеринке, что больше соответствует его статусу. Как его имя? Бейли делает над собой усилия, чтобы вернуться к допросу свидетеля, и задаёт несчастной жертве следующий вопрос. Кристофер Хант. Отвечает молодая женщина в частично порванной одежде и синяками в области шеи и запястьей, неотрывно наблюдая за происходящим по ту сторону двухстороннего зеркала. Эмоции на лице Эленор Хант почти полностью отсутствуют, что неудивительно. Жертвам домашнего насилия свойственно подобное поведение. Клои Бейли немало повидала таких, как миссис Хант. Отрицание Оно, как кока, напутывает психику морально раздавленных женщин, попавших в зависимые отношения. 90 пациентов из 100 не желают признавать, что являются жертвами садиста. И это тоже один из признаков прогрессирующей болезни. Однако в Хант есть то, что заставляет офицера напрячься и присмотреться к пострадавшей внимательнее. Она наблюдает за своим обидчиком без намека на страх. В то время как другие жертвы тиранов предпочитают от водителя опускать взгляд. «Вы уверены?» Офицер Бейли привлекает внимание Эленор щелчком автоматической ручки. «Конечно». Без раздумий утвердительно кивает миссис Хант. «В крупных зеленовато-карих глазах нет ни тени лукавства. Она не шокирована, ни напугана. И если бы эти двое сидели рядом, они разделённые зеркальной стеной, их реакции и поведение выглядели бы весьма идентично». «И этому есть весьма простое объяснение». Вероятно, мисс Хант дублирует модель подачи себя у доминирующего партнёра. В подобных парах часто наблюдается удивительная сплочённость. Жертва, попав под влияние сильного манипулятора, зарабатывает очки, непроизвольно подыгрывает. Надеясь заслужить похвалу или поблажку. Именно заслужить. Всё равно, что выпросить кость у хозяина. Грубое сравнение, но самое точное. Вы любите своего мужа, миссис Хант? Прищурив глаза, Клои пытается разглядеть нездоровые признаки, как раз проявляющиеся, когда речь заходит о чувствах. Тут может быть целый комплект. Раболепие, обожание, страх, неуверенность, нервозность, истерика или даже приступ паники. Эленор Хант не падает без чувств и не пытается заверить офицера Бейли в огромной силе взаимного чувства между ней и супругом. Она сдержанно вглядывается в непроницаемое лицо молодой женщины-полицейского. И несмотря на растерзанный вид, синевато-бледный цвет лица и грязно-бурые кляксы крови на белоснежной блузке, выглядит удивительно уверенной и спокойной. Странный вопрос, миссис Бейли. Голос также не выдает внутренней буре эмоций. Офицер Бейли. Холодным тоном поправляет Клои, инстинктивно убрав руку с обручальным кольцом под стол. Эленор, понимающе улыбается, заметив непроизвольный жест, и растолковывает его по-своему. У нас с Кристофером тоже бывали непростые времена, офицер Бейли. Подчеркнуто вежливо произносит миссис Хант. Значит, вы утверждаете, что этот мужчина... Клои показывает пальцем на двустороннее зеркало. Ваш законный супруг? Как я могу не узнать собственного мужа? Мы женаты 10 лет, и я считаю наш брак вполне успешным. Клои с досадой хмурится, осознав, что допустила промашку, позволив себе удивленно вскинуть брови. Её сбивается чувственная улыбка Элинор, намекающая на то, что они обе находятся в похожих ситуациях. Но это абсолютно не так. Муж Клои никогда не повышал на неё голоса, не то чтобы ударить физически. Однако их отношения действительно зашли в тупик. Не пережив испытания супружеской скукой, и вот уже полгода Клои всерьёз задумывается о разводе. Тогда как вы объясните это? Откинув личные эмоции, офицер Бейли включает на громкую связь запись телефонного разговора, представленного полицией города, службой 911. Служба спасения, чем я могу вам помочь? Пожалуйста, мой муж. Отчаянно умоляет женский голос. Как вас зовут, мэм? Элинор Хант, мне угрожает опасность. На записи раздаются хриплые всхлипывания. Ваш адрес определился, Элинор? Мы отправили сигнал в полицию. Помощь подоспеет в ближайшее время. Постарайтесь успокоиться и оставайтесь на линии. Скажите, элинор какая именно опасность вам угрожает? Мой муж. На заднем фоне отчётливо слышен грохот, словно кто-то со всей силы бьёт кулаком в дверь. Запертую дверь. Вы ранены? Н нет. Сбивчиво отвечает напуганный до ужаса голос. Ваш муж угрожает вам? У него есть оружие? «О, Господи! Помогите!» Эленор отчаянно кричит. Глухие удары становятся сильнее. «Быстрее! Дверь долго не выдержит!» «Отряд уже выехал. Вы можете припереть дверь чем-то тяжелым?» «Нет, я в ванной!» Рыдает женщина. «Умоляю вас! Быстрее!» «Вы так и не ответили. У вашего мужа есть оружие?» «Вы не понимаете. Это не мой муж. Это не он!» Офицер выключает запись, изучая сканирующим взглядом белое, как мел, лицо миссис Хант. Она молчит, но не отворачивается, с достоинством выдержав зрительную атаку Клои Бейли. Это вы звонили в службу спасения, так? Несколько месяцев назад. Натянутым голосом отвечает Эллинор. В распахнутых глазах невозможно прочитать ни единой мысли. Женщина прикусывает губу, забыв, что та разбита, и морщится от боли. Эллинор. «Вы расскажете мне, что произошло?» Мягко спрашивает Клоэ. «Иначе я не смогу вам помочь». Ощутив смятение собеседницы, добавляет офицер. «Если вы снова поможете ему уйти от ответственности, то в следующий раз полицейский наряд может не успеть. На кону ваша жизнь. Задумайтесь над тем, чем вы рискуете, прикрывая преступника. Пока он на свободе, вы в опасности, Эллинор». «Скажите, офицер Бейли». Вам когда-нибудь казалось, что ваш муж является совершенно другим человеком? Внезапно меняет тему разговора миссис Хант. Незнакомцем, которого вы видите впервые в жизни. Незнакомцем, который до ужаса пугает вас. Она понижает голос и добавляет, едва шевеля разбитыми губами. И в то же время притягивает так сильно, что вам становится плевать на опасность. Нет, никогда. Уверенно выдает ответ Клои примерно понимая, к чему клонит потерпевшая. Её подсознание ищет оправдание садисту, перекладывая ответственность на вымышленную новую личность, как бы разделяя хорошего и плохого мужа. Эту ошибку допускает подавляющее большинство, ожидая возвращения хорошего парня. Правда в том, что хорошего парня никогда не существовало. Однако следующим вопросом миссис Хант удается поставить Клое и её выводы в тупик. А вам когда-нибудь хотелось этого? Интересуется Эллинор, смерив женщину-офицера проницательным взглядом.